Например, пишу письмо «Хотел бы поехать в Шанхай, чтобы на примере текстильного короля Жуна и Женя и других крупных капиталистов рассказать о мирном преобразовании частной промышленности и торговли». Через пару недель отвечают «Можно ехать». На вокзале меня встречает местный чиновник с расписанной по дням и часам программой. ведь не о всякой теме можно дать заявку заранее. В газете нужны отклики на злободневные события. Помню, среди первых лауреатов Международной Ленинской премии мира был назван президент Академии наук КНР Го Можо. Мне позвонил редактор отдела и сообщил, по указанию с самого верха я должен передать в номер интервью с Го Можо. было в пятницу, а отдел печати МИД обещал организовать такую встречу лишь в понедельник. В отчаянии решил нарушить правила и без предупреждения приехал к лауреату домой, благо не раз бывал на приемах в его особняке. Интервью получил. Благодаря пятичасовой разнице во времени она успела в очередной номер «Правды». На завтра его перепечатала китайская и мировая пресса. Но мидовцы все же сделали по этому поводу замечание не только мне, но и Гоможо, несмотря на его высокий пост. А однажды все произошло наоборот. Премьер Джоуэйн Лай как-то посетовал, что у него постоянно просят интервью представители зарубежной прессы, но среди газетчиков ни разу не было советских журналистов. Воскресным утром он неожиданно пригласил меня к себе, потом еще одного известенца, корреспондента комсомолки, и поинтересовался, не хотим ли мы задать вопросы главе китайского правительства. Зная, что я китаист, Джо Энлай не раз обменивался со мной репликами на правительственных банкетах и дал мне китайское имя Офучин, выбрав для этого три иероглифа, означающие «министр европейского счастья». На аудиенции он, прежде всего, обратился именно ко мне. Я решил спросить, каковы у Пекина шансы занять свое место в организации объединенных наций. Но от волнения с трудом подбирал китайские слова и упростил фразу весьма неудачно. «Когда же КНР вступит в ООН?» Лай изменился в лице. «Странно, что представитель такой уважаемой газеты, как правда, задает столь некорректный вопрос. Китай один из учредителей, и он, и мы ведем речь не о том, чтобы вступить, а о том, чтобы восстановить наши законные права, которые узурпировал свергнутый режим Чан Кайши». Мне стало стыдно за свою оговорку. Но тут вошла запыхавшаяся Гун Пен, заведующая отделом печати МИД КНР, которой все мы адресовали просьбы о встречах, поездках. «Ничего себе, кураторша прессы! Приходит к премьеру последней!» — шутливо пожурил ее Джо Эйнлай. «Ничего себе, премьер! Не извещает МИД, что хочет встретиться с советскими журналистами!» — парировала Гун Пен такой приятельский даже фамильярный тон общения с главой правительства, видимо, объяснялся тем, что Гун Пэн работал с Джоин Лаем в Чунцине, когда он был представителем компартии при гомендановском руководстве. По слухам, у него тогда был роман с этой очаровательной женщиной. Попав после Китая в Японию, я поначалу наслаждался вседозволенностью контактов и свободой передвижений. Однако иной раз возникала и ностальгия по временам, когда можно было перекладывать на МИД практическую подготовку моих поездок. А решать организационные вопросы с японцами для иностранца дело непростое. Был убежден, что в Англии, которая словет колыбелью западной демократии, никто не будет регламентировать мое перемещение по стране. Но, как выяснилось, ошибался. «При любом выезде из Лондона, дальше чем на 35 миль, я должен был завтра и суток представлять в отдел печати МИД нотификацию с подробным указанием маршрута и мест ночлега». Причем сотрудники особого отдела Скотланд-Ярда имели обыкновение незадолго до полуночи являться по указанному адресу для проверки. Однажды летом мы с женой поехали в знаменитый Шервордский лес, где по преданию разбойничал Робин Гуд. По туристскому справочнику заказали номер в семейной гостинице. Уже олегли легли спать, когда в дверь постучала перепуганная хозяйка и сказала, что за мной пришли из полиции. Страну тогда терроризировали взрывами ирландские боевики. Я спустился и предъявил документы. «А где женщина, с которой вы приехали?» «Моя жена уже легла в постель, вот ее паспорт. Попросите ее одеться и спуститься вниз».